Глава 6. Осень 2018 года выдалась мягкой, солнечной и какой-то прозрачной. По ночам под утро шли тихие дожди, а днем Москва неярко светилась золотом лип и багрянцем кленов, и воздух был напоён едва заметным чистым запахом опадавшей листвы. Славин УАЗ свернул с Ломоносовского на тихую улочку, оставил после себя крутящийся смерчик из желтых листьев и затормозил у подъезда старого сталинского дома. «Приехали», — сказал Слава, заглушая мотор. «Вылезай, опаздываем немножко, ну да ничего». Они с Санькой выбрались из машины, вытащили пакеты с бутылками и печеньем. О предстоящем визите к нашей корпоративной бабушке Слава предупредил его за несколько дней, безапелляционно заявив, что сотрудник непрошедшей процедуры одобрения Клавдии Сергеевной это еще не настоящий сотрудник лаборатории. А уж рассказывать об этой легендарной личности ему начали едва ли не с первых дней его появления на второй новой улице. Вообще-то Клавдия, как ее звали промеж себя пространственники, была какой-то невероятно дальней родственницей Славы, не то троюродной бабушка не то четвероюродной теткой. Тем не менее, отношения их связывали более чем теплые. Слава смеялся, объясняя это родством сумасшедших душ, говорил, что Клавдия Сергеевна, родившаяся и выросшая еще в Советском Союзе, до сих пор остается в душе коммунистом. Не в смысле приятия марксистско-ленинской теории, а в смысле... верности поэтике Маяковского и идеалам Стругацких. Новые коллеги рассказали Саньке, что еще давным-давно Слава начал приводить в гости к Клавдии своих друзей и первых единомышленников, потом первых сотрудников. Позже у нее стали появляться друзья друзей, еще какие-то молодые сверхдальние родственники и их друзья – Клавдия Сергеевна, давно уже жившая одна, была неизменно рада всей этой шумной и боевой молодежи, готовила для нее потрясающие домашние обеды и знакомила, в свою очередь, со своими друзьями – писателями, учеными, просто интересными людьми. А уж для лаборатории физики пространства она действительно стала корпоративной бабушкой и хотя бы раз в месяц весь основной боевой состав «Славы» собирался у нее на Ломоносовском. Именно Клавдия, к слову, придумала в свое время для лабораторий такую вещь, как стенгазета. Самые молодые из сотрудников и лаборантов вообще уже не знали, что это такое, да и Санька вспомнил лишь за передовую магию Стругацких. А Слава ухватился за эту идею сразу же, провозгласив, что современные печатные издания, не говоря уже о сетевых СМИ, предназначенные, в отличие от стенгазеты, для индивидуального чтения и, соответственно, могут послужить лишь разобщению, но никак не сплочению коллектива. Он же придумал и название «Варвары во Вселенной», и в первом же номере поместил статью, в которой пояснял, исторические варвары стали той молодой силой, которая... Смела все преграды на пути к расцвету новой Европы и фактически заложила основы западной цивилизации. Так и мы с вами сейчас, новые варвары, перед которыми простирается галактика. Оказалось, что Санька со Славой не так уж и опоздали. За стол еще не садились. Гости что-то шумно обсуждали в гостиной, девушки о чем-то хлопотали. Многих собравшихся Санька уже знал по лаборатории. Здесь был добродушный Жень Женич, еще несколько ребят. Слава познакомил его с остальными и, разумеется, с хозяйкой. Клавдия Сергеевна оказалась совсем не похожей на тот образ корпоративной бабушки, который успел сложиться у Саньки и которого он, честно говоря, немного побаивался. Это была невысокая лаборатория. сухонькая, но не худая, пожилая женщина с очень живым лицом, с веселыми морщинками у глаз и с пуком пегих волос на затылке. Она с искренним удовольствием приветствовала Саньку, не забыв упомянуть, что Славочка много о вас говорил, и Санька вместе со Славой отправились на кухню разгружать принесенные пакеты». Когда они возвратились в зал, разговор, видимо, вернулся к той теме, на которой был прерван при их появлении. Собственно, говорил полноватый мужчина с ранними залысинами. Санька уже забыл, как его представили. Мужчина рассказывал о работе какого-то благотворительного общества по охране детства, сотрудником которого, похоже, и являлся. Клавдия Сергеевна чуть рассеянно кивала, словно бы думая о другом – В дальнем углу гостиной двое ребят из лаборатории тихо обсуждали что-то свое. Санька сразу отключился от речи благотворителя и сидел незаметно рассматривая гостей, привыкая и вчувствуясь в собравшиеся общества. Однако не прошло и пары минут, как говоривший, голос которого стал чуть громче и чуть агрессивнее, снова привлёк его внимание. Но хуже всего... когда такое интеллектуальное зомбирование детей идет исподволь, когда оно завуалировано, — вещал мужчина. Вот буквально вчера по ТВ показывали старый детский фильм. Сказка, казалось бы, но вы вслушайтесь, что говорит главный герой в диалоге с Кащеем Бессмертным. «Не побоюсь умереть за землю русскую. Сложивший голову за правое дело бессмертен». «И что же?» начала было Клавдия, но закончить вопрос не смогла. Вы ведь понимаете, какую именно установку закладывают такие вот, с позволения сказать, сказки в подсознание ребенка, еще не умеющего различать фальшь. Заранее, еще до того, как человек войдет во взрослую жизнь, его приучают к мысли, что его жизнь, его личность не имеет ценности перед лицом его страны. Не мудрено. «Ведь этот и ему подобные фильмы снимались еще в советское время, когда такая промывка мозгов была необходима для поддержания тоталитарной системы», — он перевел дух. «Не говоря уже о том, что нормальные люди вообще так не разговаривают». Но почему же?» — совсем негромко но очень отчетливо в повисшей вдруг тишине сказал молодой человек, стоявший у окна рядом со Славой. «Я, например, так разговариваю. Это Семецкий». неожиданно шепнул Саньке Женечка, непонятно как оказавшийся рядом. «Зам вице-президента по развитию РАКК и куратор нашей лаборатории». До Саньки вдруг дошло, кто именно, кроме государства, финансирует их исследования. Специалист по охране детства на реплику семецкого внимания не обратил, только вяло махнул рукой, мол «ладно вам». «Зря», — подумал Санька. Одного примерно возраста со славой, стройный, подтянутый, в отлично сидящем костюме, с холеным и хищным лицом, Семецкий выглядел опасным. От него веяло уверенностью, не искусственной самоуверенностью, но именно абсолютной верой в себя, обретаемой через обладание настоящей силой. «Политика совсем не мое дело», — продолжал тем временем мужчина. Но даже мне ясно, что в России все еще существуют силы, стремящиеся не допустить формирования полноценной демократии по прогрессивному американскому образцу. И первыми под удар попадают, конечно же, дети, из которых готовят покорную диктатуре массу, следуя старым советским рецептам. Вы не представляете, например, насколько сейчас разрослись новые пионерские организации. Конечно, новые пионеры никак не связаны ни с марксизмом, ни с политикой вообще, и тем не менее. «Господи, Миша, ну пионеры-то чем вам помешали?» – удивилась Клавдия. «Наоборот, ведь люди с детьми работают, им помогать надо». Не понимать, что пионерские организации и прочие всяческие скауты это идеологическое издевательство над детьми могут только люди, сами еще не очистившиеся от скверной советской идеологии. Да вы хоть песни их послушайте. Вероятно, наступившая тишина была настолько громкой, что ее услышал даже сам говорящий. Кто-то посмотрел на Клавдию, кто-то, наоборот, отвел глаза, а сама Клавдия растерялась. Наверное, этот Миша совершенно не хотел ее обидеть, просто не замечал ничего, кроме собственного пафоса. И что же вам не нравится в пионерских песнях, молодой человек?» Голос Семецкого прозвучал совершенно спокойно, только лицо, казалось, чуть заострилось и приняло выражение холодной и едва заметно надменной вежливости. И это молодой человек прозвучало в его устах совершенно естественно, хотя он был... Моложе Миши лет на десять. «Убьет», — понял Санька, и от этого почему-то стало весело и легко. «Вот, например, орленок, орленок, взлети выше солнца», — мелодично процитировал Семецкий. «Чем вам не нравится эта песня? И чем не девиз для растущего маленького человека?» «Все мы знаем, чем закончился полет Икара», — попытался отшутиться мужчина. Семецкий легко пожал плечами, артистично приподнял бровь. Когда же эта гибель одного человека, желающего странного, останавливала идущих следом? Напротив? Это только для неумеющих мечтать миф об икаре служит пугалом. Кажется, Миша понял-таки, что на него нападают всерьез. «Впервые вижу бизнесмена, который говорит о мечтах», – ощерился он. «Мальчики, мальчики!» – забеспокоилась Клавдия. «Вот как!» – бровь Семецкого поднялась еще выше. «По-вашему, мечтать о чем-то большом и уметь хорошо работать – две вещи несовместные?» «Не знаю!» – почти огрызнулся мужчина. «Но обладая я такими средствами, какие находятся в вашем распоряжении, я уж точно нашел бы им более достойное применение, чем строить никому не нужные ракеты». «Какое же, например?» Саньке показалось, что из-под спокойного аристократического лица Семецкого проявляется волчий оскал. «Знаете, сколько в России бомжей, лишенных самого элементарного, дома? Всех их можно было бы обеспечить жильем, если использовать для этого ваши средства. Ага, чтобы они его снова пропили», — шпнул кто-то. «А сколько хорошего можно было бы сделать для детей, а?» Семецкий улыбнулся, и напряжение, разлитое вокруг него и разве что искры, не высекавшее из воздуха, тотчас исчезло. «Я как раз и работаю для детей», — негромко сказал он. «Для тех мальчишек, которым сейчас двенадцать или пятнадцать, для тех, кто завтра будет осваивать иные миры, для тех, кто понесет российский триколор по галактике. Я работаю для того, чтобы их мечты осуществились», — он усмехнулся. А для заботы о нищих духом полагаю, хватит и вас. Когда гости начали расходиться, на улице уже стемнело. Слава, Семецкий и Санька курили на балконе. Вечер был безветренный и приятно прохладный. Сзади, за освещенной балконной дверью, уютно позвякивала посуда. Ребята помогали Клавдии убирать со стола. Перед балконом чуть покачивались ветви огромного тополя, среди которых горели первые звезды. «Отличный был вечер», — сказал Слава, затянулся, выдохнул дым в ночь. «Если бы еще не этот болван со своими пионерами!» Семецкий вдруг тихо рассмеялся. «Слава, забудь! Это человек прошлого. Считай, его уже нет». «Ты думаешь, приходит время новых людей?» «Конечно!» Вот он, будущий новый человек, стоит здесь на балконе и смотрит на звезды. Инженер, ученый, менеджер. Человек мечтающий. Человек могущий. Homo potens.